Любите бородатых и не очень викингов? Без ума от скандинавской мифологии и ее атмосферы? А может любите пощекотать себе нервишки с самыми страшными существами из мира мифологии? Тогда подписывайтесь на канал Забытые Легенды. Там вы найдете скандинавскую, славянскую, кельтскую и многие другие мифологии и рассказы народов Европы. Не подписался? Без Одина остался. Теперь у меня недоверие к катафалкам. Спасибо. Вот кот делает все эти видео для вас, даже несмотря на то, что у него лапки. Респект таким котам. А я хотел заснуть. Людей, которые пишут в комментариях что-то вроде «Кот, мы тебя любим», можно считать зоофилами. Пишу в поезде, еду без билета, дал на лапу проводнице, для себя пишу, привык к ежедневным отчетам, напишу, прочитаю, как это все выглядит со стороны, я врач в поселковой больнице, главный и единственный, только черта с два я вам туда вернусь, ах, ну да, еще вечно беременная курица с глазами-плошками, акушер-гинеколог из местных, если кто в поселке забеременеет, идут к ней, Чай пить и на мужей жаловаться. А если осложнения, то это ко мне. Я же и терапевт, и лор, и хирург, и патологоанатом. Рядом лес рубят под заводскую стройку. Так работники тоже ко мне. Один из десяти по-русски понимает. Зато платят наличными. И я из этих денег местных мужиков санитары нанимаю, чтобы физическая сила под рукой была. Сегодня двое притащили третьего со стройки. Они там в вагонах живут. Вот эти вроде как соседи. Несколько дней назад в лес пошли по грибы. Грибов им захотелось. Грибочков. Разошлись по сторонам. Тут этот, которого принесли, орет, В топ угодил. Запнулся корягу и прямо спиной. Вытащили. Вся спина в черной жиже. Щипет, говорит. Пока до вагонов своих дошли, ему поплохело. Водкой подлечили. На следующий день ходил сонный. В глазах темнело. Бригадир отправил в отгул. Вечером упал на пол. В горле захрипело. Сознание потерял. Соседи идиоты. Решили, что сон лучшее лекарство. После водки надо полагать. Утром проснулись. Он у своей койки стоит. К ним спиной. Звали, не дозвались. Простые люди. Не отвечает человек, значит не хочет. Ушли на смену. Возвращались в вагончик. Слушали, что он там ходит. Зашли. Стоит в углу. Лицом в угол. И вслед за их движением спиной поворачивается. Попробовали к нему подойти, а он так задом наперед и прыгнул. Ко мне его притащили связанным. Санитары, которые встретили эту троицу, уже готовили смирительную рубашку. Он висел у них на руках, хрипя. Но когда вошел я, выпрямился и посмотрел на меня. Спиной посмотрел. Спиной! То самое движение, которым человек оборачивается, чтобы взглянуть на кого-то и замирает, уставившись. Но голова была явно опущена, а спина напряжена. И эта спина поворачивалась за мной, куда бы я ни шел. Мало того, она хотела добраться до меня. Как люди ходят задом наперед, сгибают ногу, отводят назад, нащупывают опору. Здесь было иначе. Спина рвалась ко мне из рук санитаров пытаясь выбросить ноги, так словно они должны были гнуться в обратную сторону. Но они не гнулись. Под одеждой спина казалась покрыта черными бородавками. От плеч до копчика. Плоские, выпуклые, размером с горошину. Я приказал обработать, чувствуя, что санитары вот-вот сбунтуются. На такое они явно не нанимались. Но мне на их нежные чувства было наплевать. Смотрела-то она на меня. Во время обработки спиртом, лесоруб поднимался на коленях и локтях, наклонялся в мою сторону и выгибался к горбом. Закатали в рубашку, заперли в холодный подвал, вытрезвитель, он же морг. К ночи лесоруб скончался. Я зафиксировал факт смерти, велел санитарам обмыть тело и стал думать, как сделать так, чтобы мне его не вскрывать, чтобы спихнуть его на районную больницу. «Мне нужна была причина. Чтобы найти причину, нужно было его вскрыть». Замкнутый круг. Я заполнил все бумаги, накачался чаем, открыл дешевый подаренный коньяк. В 2 часа ночи решил, что боязнь трупов – это как раз то, чего мне в жизни не хватало. Взял инструменты, бланки и пошел. Дернуло меня, когда уже руку на засов положил. Вот оно передо мной. Окошко в двери морга, вытрезвителя. Закрытый наш пингалет, закрашенный слоями краски. Не пользовались никогда, так почему не сейчас? Скальпелем расковырял краску. Она стояла в метре от двери. Голова человека болталась на безжизненной шее. Руки висели веревками, но голая спина и ноги с выступающими на них бородавками смотрели очень внимательно. Я даже не знаю, куда едет поезд Я не завидую тому, кто завтра полезет в морг Может хватит ума заглянуть в окошко Я же не хочу касаться этой дряни никак Никаким образом И не ищите меня Нет меня, пропал, уволился Послал всех к черту Примерно через два дня мне позвонили Звонили с полиции И спрашивали что-то про тех двух лесорубов, которые привели этого Оказалось, в тот день я их видел последний раз. Они погибли при загадочных обстоятельствах. И мужики-санитары, как я позже узнал, очень сильно заболели. Но пока вроде бы еще живы. Никто ничего не знает. Даже не догадывается, что это было и с чем это связано. Только вот я догадываюсь. Лесорубы, санитары. Все они касались этой хрени с бородавками. В итоге двое умерло. И двое больных лежат дома Я уверен, и им тоже недолго осталось Я позвонил своему другу и попросил, чтобы он зашел в морг и проверил, все ли там в порядке Его ответ меня просто поразил Да все в порядке, все на месте, никого нет, то есть как нет Я же оставлял этот гребаный труп Эта хрень живая И судя по всему, оно вышло на волю